Глава 26. Победить либо погибнуть. «Не паниковать!» В кубрике второго взвода продолжала мигать красным и, в такт морганью света, подвывал предупреждающий об опасности звуковой сигнал. «Оставаться в креслах женька так и делала. Сжав пальцами стальной перчатки подлокотник противоперегрузочного кресла, она заставляла себя сидеть на месте. «А вскочить бы и побежать!» «Куда?» «Неважно. Но нужно что-то предпринять. Их подбили. За бортом малого десантного корабля убийственный космос. А она сидит в противоперегрузочном кресле и ничего не делает. Сейчас даже трансляция прервалась». Левадова не видела и не знала, что с МДК. «Что, если их корабль прямо в эту секунду развалится на части?» «Не паниковать. Оставаться в креслах», все повторял старший лейтенант Еременко. Он говорил одно и то же, словно попугай. Но новобранцы, которые еще пару месяцев назад являлись гражданскими, слушали командира взвода и подчинялись его команде. Авторитета Еременко, подкрепленного присутствием сержанта Горгуа, хватило, чтобы удержать личный состав от бесполезного и опасного в нынешней ситуации метания по отсекам корабля. Женьке все равно хотелось вскочить на ноги. Левада отчаянно озиралась. Она надеялась обнаружить что-нибудь обнадеживающее. Но внимание девушки привлёк только сидящий напротив бастрюков. Что он делает? Гадёныш поднял кверху указательный палец. «Не ефрейтор!» — сказал по коммуникационной системе бастрюков. «Прорвёмся!» Кажется, он ещё усмехнулся. Женька густо покраснела. Хорошо, что стекло визора прячет краску на её лице. Стыдно-то как! Показала свой страх перед гадёнышем. Но может, он не столь уж гадок? Сочувствие проявил, приободрил. «Спасибо», — выдавила из себя Левадова. «Я в порядке». Антон кивнул шлемом, и Женька неожиданно поняла, что охватившая ее паника сходит, будто вода с плеч стекает. Уж если Бастрюков сохраняет спокойствие, то чего она сломалась, а еще Ефрейтор называется. Красная мига не исчезла, и сразу стих сигнал тревоги. Включилось штатное освещение, личный состав увидел проекцию из командной рубки. Инфоокно показывал офицера в тёмно-синей флотской экзоброне, за спиной которого стоял крайне мрачный майор Моров. Визоры и их шлемов были подняты. «Говорит капитан МДК-034, капитан-лейтенант Абашев. Попадание не критическое Все системы жизнеобеспечения связи навигации в норме. Силовая установка и маневровые двигатели тоже. Но уничтожена система наведения огня. Мы выходим из боя. И выводим из него МДК-027. Это корабль разведывательной роты. Конец связи. Десантный корабль встряхнула. Опять попадание? Женька выругалась. Страх снова тянет к ней липкие щупальца. Она не боится. И кажется на этот раз ничего серьезного. Ни сигнала тревоги, ни включения аварийного освещения. Корабль даже набирает скорость или разворачивается. Это ощущалось по увеличивающемуся давлению на грудь. Трансляция из командной рубки прекратилась. Вместо нее снова включилось отображение боя десантной флотилии с линейным крейсером мятежников. Женька непроизвольно вскинула руку, чтобы прижать ладонь к рту, только наткнулась перчаткой на бронестекло визора Прямо в эту секунду на ее глазах выстрел из двух рельсотронов главного калибра «Новика» уничтожил третий БДК полка. «Выходим из боя» произнёс в мёртвой тишине командир взвода. Его голос был глухим, будто наполненным обидой и разочарованием. Но разыгравшееся воображение Женьки мысленно нашёптывало, что офицер старательно прячет радость от того, что покидают мясорубку. Сама Левадова обманываться не стала. Пускай она малодушна, зато чесна перед собой. Она безумно рада, что их корабль выходит из боя. Повезло оказаться около МДК с умершей силовой установкой, на котором находился командир разведывательной роты Владимир Воронцов. Нельзя сверхкрайне необходимого подставлять под удар сына президента корпорации. МДК второй й роты учебного батальона отбуксирует его корабль в безопасную зону. Тем более, что корабль с новобранцами потерял возможность прикрываться зенитками и противоракетами, а значит, лишился шансов сойти с крейсером противника для высадки десантников. МДК с номером 034 потащит за собой корабль «Разветроты», а тот прикроет оба корабля своим огнём. Идти в сцепке на «Новик» им тоже нельзя. Вместе они слишком медлительны и будут гарантированно уничтожены. Противнику летели только четыре платформы. Ещё одна была сильно повреждена и потеряла ход, но выглядела живой. Вместе с другими она сделала слитный залп по «Новику». Пять рельсовых пушек ударили по крейсеру, и следом залп лёгкими ракетами. И ещё. Отряд БДК потерял три борта. И потому дал тройной залп, восполняя потерянную плотность ракетной атаки. 5 попаданий с рельсотронов с батальонных платформ. Но ущерб не выглядел критическим для линейного крейсера. Левадова заскрежетала зубами от злости и досады. Сейчас она желала лишь смерти для всех, кто был на борту корабля террористов. «Чтобы не сдохли там все!» — вырвалось у Евгении. «Разговоры!» — зарычал в динамике Гаргулья. «Кто это сказал?» Сержант не собирался выяснять, кто был не сдержан на язык. Это известно. Замком взвода узнал голос на общем канале связи. Да и тактическая система подсказала. Но поддержание дисциплины никто не отменял. В особенности, когда ерёменко говорит с командной рубкой. Фронт десантной флотилии расширился. Истребители мятежников смогли растянуть фланги, отчего Женькин корабль и МДК «Разветроты» оказались под прикрытием правого крыла. В эти минуты непосредственно им никто не угрожал. Однако бой продолжался. Камеры поймали крупным планом истребитель с бушующим огнем внутри кабины пилота. Минус один у террористов. Но десантные и транспортные корабли тоже несут потери. Они еще не запредельные, но существенные. Их десятый отдельно-десантный штурмовой полк уже умылся кровью. Бойцы гибнут, но они сдаются. Четыре батальонных платформы оторвались от остальной флотилии. Три впереди, два частично поврежденных корабля отстают, но все БДК с отчаянием смертников упрямо идут на врага. Они и в самом деле смертники. На борту только экипажи. Но разве этого мало? Рельсатроны главного калибра «Новика» При удачном попадании разрушит БДК с одного выстрела. Пальцы Левадовой снова сдавили подлокотник противоперегрузочного кресла. На линейном крейсере террористов четыре рельсовые пушки главного калибра. А на больших десантных кораблях, что представляют хоть какую-то угрозу на дальней дистанции, лишь по одной, и один из них только что полностью потерял ход. «Есть!» – прошептала Женька. По крейсеру попали четыре из пяти рельсовых пушек и дважды из пробитой внешней обшивки вырвались языки огня. Огонь рвался к пустоте космоса несколько секунд и исчез, подавленный системами, обеспечивающими живучесть крейсера. Они слишком хороши. А сам «Новик» — чересчур большой корабль, чтобы рельсотроны батальонных платформ и остальных кораблей, которые еще не вступили с ним в артиллерийский контакт, могли быстро вывести крейсер строя. Требуется много попаданий для получения «Новиком» критического уровня, либо огромные везение. Нужно время, которого нет. Каждый выстрел главного калибра корабля «Мятежников» смертельно опасен для любого корабля десантной флотилии. Огонь «Новика» сейчас сосредоточен на БДК, и уже почти половина батальонных платформ потеряна безвозвратно. Остальные корабли обязаны поддержать их. Малые десантные корабли и транспортники выпустили по Новику скоординированный залп легких ракет и сразу следующий. Они отвлекут на себя часть внимания мятежников, и если повезет, выстрел его рельсотрона попадет не по десантному кораблю, а по ракете. «Давайте!» — чуть слышно, чтобы никто не услышал по коммуникатору произнесла Левадова. «Поддержите их!» Фланги флотилии в третий раз дали залп малыми ракетами и по единой команде начали маневр для сближения с фронтом атаки, на котором БДК снова огрызнулись рельсотронами и тяжелыми торпедами. «Черт!» — нервы не выдержали даже у Гургуа. «Я вижу, господин сержант!» — глухо произнес старший лейтенант. «Мы все видим!» — Женькино сердце словно стиснула железная рука. «Вон еще один МДК подбит. Но ему повезло» потерял часть борта, где размещалась силовая установка, и, вращаясь, полетел в черноту космоса. Его найдут. Главное, чтобы люди остались живы. Другим МДК и транспортникам тоже нелегко. Рядом с быстрыми истребителями они смотрелись очень неповоротливыми, а пилоты врага знали свое дело отлично. И они тоже не собирались отходить. Половина уже погибла, но другие продолжают бой. Шедшая последней батальонная платформа окончательно потеряла ход, но она ещё в бою. Поддержит огнём четыре других больших десантных корабля. На «Новике» снова заработал главный калибр. Два рельса «Трона» открыли огонь. Почему только два? Между «Четвёркой» и «БДК», продолжавших сближение с противником и мятежным крейсером, выплеснулась огненная дорожка. Там, где снаряд рельсовой пушки нашёл лёгкую ракету и из первой волны тройного залпа, что произвели большие десантные корабли. Сдетонировавшая ракета уничтожила несколько соседних, а прочие умчались навстречу зениткам и против ракетам «Новика». В космос будто вылили горящий бензин. Огненная дорожка вздыбилась несколькими новыми взрывами. Они поглотили друг друга, слившись за одно мгновение в бушующую радиоактивным огнем сферу. Пять живых батальонных платформ дали новый залп рельсотронами опередив на несколько секунд попадание по потерявшему ход БДК. Снаряд из последнего залпа двух рельсотроновых пушек «Новика» миновал три волны, направленных на него ракет, и ударил по отставшему кораблю. «Приготовиться!» Женька ошарашенно уставилась на всплывшую проекцию, где транслировалось выдвижение стыковочных галерей, что соединяют их корабль с МДК разведывательной роты «Зачем это показывает В эти минуты судьба Женьки решается вовсе неблагополучно проведенной стыковкой. Обездвиженный БДК, который принял последний снаряд главного калибра линейного крейсера, внешне казался неповрежденным. Какой он получил урон и насколько велики потери, это неизвестно. Но хотя бы не охвачен пожаром и не разлетелся на искореженные бломки, только вращается вокруг своей оси и едва заметно дрейфует, удаляясь от Новика. Левадова шумно выдохнула. Девушка поняла, что затаила дыхание на несколько долгих секунд, пока всматривалась в инфоокно с выведенным из боя, но не уничтоженным БДК. Для него сражение закончилось. Лишь бы системы жизнеобеспечения дотянули до прибытия помощи. Хотя, быть может, экипаж корабля погиб. Простым десантникам об этом не докладывают. Они видят лишь общую трансляцию. И на том спасибо. «Наверное, легко сойти с ума, сидя в тесном кубрике и не зная ничего, что происходит за бортом МДК». «Стыковка! Да к чёрту стыковку!» Женька бросила взгляд на инфоокна с трансляцией общей обстановки. Фланги флотилии смогли скорректировать курс и догоняют четыре батальонные платформы, которые вот-вот выйдут на дистанцию боя, орудий среднего калибра. В этот момент сблизившиеся с ним малые десантные корабли и транспортники – Тоже смогут дотянуться до крейсера противника артиллерийскими системами и снова ударят ракетами до да торпедами. Только огонь с «Новика» мгновенно обретет ураганный масштаб. Зона поражения его среднего и малого калибра совпадает с дальностью стрельбы аналогичных систем десантных кораблей. Перед крейсером «Мятежников» взорвались десятки ракет из первой волны, выпущенной батальонными платформами. Спустя секунду противоракетная оборона уничтожила десятки других ракет, И через миг еще перед «Новиком» возникла завеса малых ядерных взрывов, которая мешала стрельбе из главного калибра. Противоракетные системы линейного крейсера справятся с залпом из сотни легких ракет за считанные секунды. Однако по мятежному кораблю было выпущено три волны ракет с БДК и по три залпа с правого и левого флангов. Пока они не будут уничтожены, большие рельсотроны «Новика» молчат. На БДК выстрелили рельсовые орудия. По-прежнему только 4 потому что средний калибр батальонных платформ пока еще не дотягивается до врага. Радиусы поражения огневых систем среднего калибра десантной флотилии, центра из группы больших кораблей и двух флангов СМДК и транспортников пересекутся с аналогичными радиусами Новика буквально через несколько минут. Где-то в глубине десантного корабля второй роты раздался скрежет. По внешней обшивке МДК словно прошлись гигантские когти. Левадова ощутила себя очень неуютно. «Что это?» — невольно пустил петуха Бострюков. Скрежет повторился. «Такое чувство, что корпус десантного корабля сейчас разорвется». Евгения начала оглядываться и смотреть на потолок, откуда доносился пугающий звук. Тревогу почувствовал не только Левадова. Все, кто сидел рядом, тоже стали крутить шлемами. Послышались встревожные возгласы, особенно после нового Скрежета. «Отставить разговоры!» Старший лейтенант Еременко был зол. «Сцепка полностью завершена. Через минуту начинаем буксирование корабля разведроты к Марсу, а его зенитки против ракеты прикроют оба наших корабля». Командир взвода повторил то, что уже было известно. Два сцепленных десантных корабля взяли курс на обход продолжающегося боя по широкой дуге. Они покинули сражение. Женька перевела взгляд на инфопроекцию со схемой боя. Остатки истребительного крыла мятежников тоже вышли из боевого соприкосновения. Резко ускорившись, две машины с правого фланга и три с левого летели к Новику. Это всё, что осталось от крыла истребителей. Но перед отходом смогли уничтожить ещё два транспортника. Два с половиной десятка пилотов разменяли свои жизни на семь кораблей десантной флотилии. Безвозвратно потеряно 4 транспортных и 3 десантных корабля, 3 роты и 7 экипажей кораблей. Кроме них полк понёс потери на других МДК и транспортниках, что получили некритические повреждения. И, конечно, сгорели все, кто был на борту погибших в пламени батальонных платформ. Средние калибры десантной флотилии и линейного крейсера противника заработали одновременно. Батальонные платформы увеличили мощность реакторов и снова вырвались вперёд, принимая на себя основной удар «Новика». Остальные корабли лишь поддерживали их огнём и даже сбросили скорость. Женька закусила губу. Большие корабли полковой флотилии нацелились на таран. Командование жертвует ими. Но почему изменился первоначальный план, по которому все корабли десантной флотилии должны были наброситься на «Новик»? Огрызаясь всем, что могло стрелять, БДК шли на предельной скорости к Новику. Крейсер может уйти от любого корабля десантной флотилии, только брать разгон нужно было раньше. Сейчас он мог обезопасить себя от столкновения, лишь остановив или уничтожив четыре корабля. Теперь три корабля. Второй справа БДК превратился в огненный шар. Крейсер перевел весь огонь на оставшуюся тройку самоубийц. Батальонные платформы ежесекундно получали повреждения, но бесстрашно сближались с противником. На их борту творится ад. Крейсер бьет по ним даже из зениток и не замечает остальные корабли десантников, которые вдруг снова устремились на него. Еще один БДК, осталось два. Командование бросило большие десантные корабли под огонь линейного крейсера, чтобы ценой жизни их экипажей свести к минимуму его стрельбу по остальным кораблям флотилии. Батальонные платформы должны погибнуть и нанести неприемлемый урон «Новику». Либо… Женька признала себе, что она жалкий трус. Их десантный корабль вышел из боя. И им повезло получить лёгкое повреждение, которое не позволило продолжить сражение. А остальные корабли флотилии должны максимально близко подойти к «Новику» за счёт жизни экипажей. Две батальонные платформы. На них, наверное, уже нет живых. Они в километре от «Новика». Два горящих корабля больше не вели огонь, но летели прямо в борт крейсера. столкновение не избежать. Чёрт! Кто-то в командной рубке линейного крейсера понял, что стрельба по двум погибшим БДК потеряла смысл и приказал перенести весь огонь на остальные корабли десантников. Крейсер получал сейчас десятки повреждений. Каждое в отдельности не опасно, но сотни таких попаданий неизбежно выведут его из строя. Только для этого нужно время, за которое «Новик» успеет разделаться с набросившимися на него малыми десантными кораблями и транспортниками. У кораблей-десантников есть шанс, если огневая мощь «Новика» вдруг сильно ослабнет или он погибнет. 10 секунд до столкновения двух мертвых БДК с «Новиком». Либо они уничтожат крейсер, либо будут уничтожены остальные корабли флотилии.